Сильвия, конечно, не видела, как протекала схватка в казематах. Однако то, как окровавленный Игнациус вывалился из дверного проема, всыпившись в горло Тави, и, волоча за собой милинскую воительницу, она разглядела во всех подробностях. Вот так-так, всесильный мессир Архимак, и побежден, хоть и сумел захватить с собой своего убийцу, а до этого сбросил туда дракона.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 казался просто дурным актером, переигрывающим в античной драме. Тит Оливий, великий имперский трагик Мельина, приказал бы такого лицедея гнать из своего театра плетьми. — Иди, иди сюда! — заклинала Сильвия. — Спускайся пониже, ты! Ходящая маска! — Ты совсем не то, во что верят простые пахари Мельина! Совсем не то, чьим именем добрые священники порой творили простые, но действенные чудеса, скажем, помогали в доверо стянуть на целую зиму единственный мешок муки. У меня нет к тебе жалости. Нет и страха. Чудовищу вроде меня нечего бояться. Спускайся же, спускайся.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 и взгляда не отводил. «Что угодно могущественной чародейке!» «Какие политесы? Ну, отвечай, монах, что можно сделать с ним, и что он сделает с нами, согласно твоим священным книгам!» И Клау бледно усмехнулся. Опрокинутая пирамида после того, как Игнациус и Тави сорвались вниз, словно бы поперхнулась.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 Коего никто не ожидал от еще совсем недавно дрожащего в углу тощего и лысого человечка с единственным глазом. — А мне кажется, у нас есть кое-что получше. — Например? — Сразиться с оружием в руках и победить, — улыбнулся инквизитор. Квара, Райна и присоединившийся к ним Уртханг только и смогли, что разинуть рты. — Ты знаешь, как одолеть его, монах? — — Если бы я знал могущественной волшебница, то, наверное, уже занимал бы его место. Глубины опрокинутой пирамиды внезапно содрогнулись. Казалось, застонали даже камни. — И не неясыть, — понимающий кивнул Этлао. — Никогда не сомневался в его способностях. И потому затащил его на эшафот. у дверях появилась нахохлившаяся Эйтери. Рукава гномы по самые плечи были испачканы кровью. «Она будет жить, эта девочка. Тави?» Маленькая чародейка всхлипнула, не таясь. «Она все сделала правильно. Рано страшная на вид, море крови, но, главное, не задета. А все поверили, даже этот ваш архимаг, даже я. Ну, чуть-чуть, — тотчас поспешила она оправдаться, хотя никто, конечно, в ее оправданиях не нуждался.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 «Если только эту тьму не выпустят на свободу. Намеренно или случайно?» «Кэр!» Словно отвечая чародейке, из глубин донесся новый удар. Вот звук прокатился по ярусам и пирамидам, обрушивая уцелевшие после драконьей атаки. Багряные тучи закручивала спиралью, словно их затягивало в себе зияющая пропасть из конуса —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 Крошечный череп нерожденного ребенка, желтоватый и блестящий, страшная игрушка магов, не дающих несчастному покою уже столько веков после смерти. Вот у нее самой детишек так и не случилось. Хотя она может. Да-да, может. В триста человеческих лет отроду. Одно из маленьких преимуществ «Мага долины». Спаситель замер в какой-нибудь сотне шагов от Клары, неподвижно зависнув над землей. За его спиной высоко в небе бешеным круговоротом мчались багровые тучи. Завывали ветры, разрывая в клочья валящие из развалина прокинутые пирамиды дым. Однако вокруг Клары воздух застыл в тяжкой давящей неподвижности. «Решай, чародейка!»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 «Который меня изувечил! Который меня продал! Меня и всех остальных!» Скрюченные пальцы инквизитора вцепились в замызганное одеяние на груди, там, где следовало висеть перечеркнутой стреле символу спасителя. «Орча! Капитан! Нет ли среди твоих хоть одного, кто бы в него веровал?» Громким, но неожиданно твердым голосом окликнул Уртханга инквизитор. — Ну, у тебя и вопросы, святоша, — проворчал предводитель орков. — Нет у нас таких, и быть не может. — Тогда пусть поищет среди добычи. Мне нужна стрела с крестом, немедля. — углядим без запинки отозвался Уртханг, делая знак нескольким воинам. — А ну, храбрецы, живо! В этой свалке чего только не сыщется. — А тебе, Клара, придется его сдержать, пока я тут все не устрою. Плау метнулся обратно в каземат. «Стой, монах, стой! Ты чего задумал? Говори!» «Чего задумал? Скоро увидишь!» «Тьфу, пропасть! Нашел время загадки загадывать!» Яростно выпалила Клара. «Ты знаешь, что он не получит полной власти над вялом, пока тьма не освободится? Ну, или, по крайней мере, получит, но не сразу!» «Она право, монах!»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 Но зачем он их поднимает?» Райан не притворялась всезнающей. «Чем больше ходячих трупов увидят добрые поселения, тем сильнее станут призывать его», — разъяснил инквизитор. «Об этом в священном предании тоже говорилось, не впрямую, правда, зов верных. После того, как он сокрушил бы тех, кто встал против него с оружием, и после мора» которого правды не было. Спаситель или его апостолы пророчествовал о судьбах мира. Сейчас эти пророчества исполняются. Но можно ли этому верить? — В Писании многое оказалось не так. Что верно, то верно, — согласился итлау. Голос его звучал приглушенно. Но среди лжи и полуправды обязана скрываться и истина, —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 «Он ошибается», — подумала Клара. «Инквизитор во многом прав, но здесь напутал. Мертвые и ужас. Все умоление — это просто его оружие. Пока тьма скована, его власть не станет всеобщей. Он может спасти, лишь когда мир не просто на краю гибели, но только если окажется за краем». «Череп».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 По суше и по морю все едино маршируют ряды под подъятых спасителем мертвецов. Пусть это лишь обряд, часть сложного ритуала, бедным поселянам от этого не легче. «Прииди, спаситель, прииди!» Ибо настал последний час, раздается крик от океана до океана.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 Что он несет, Райно? Какой костерок? Костерок! повторил Итлау. Из глубины Казимата голос его звучал глухо. Одну штуковину запалить требуется. Не сейчас, правда? Еще не сейчас. Пока вы тут разглагольствуете, злобно прорычал Уртханг. Глядите ка, кто к нам опять на блины сорвался.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 Она соберет всех вампиров вне зависимости от происхождения. Она примет даже вампиров, ворощи и крови, хотя положение они займут самое низкое, лишь немногим выше кровяного скота людей. Коих подданный Эвиль станут разводить, словно сами люди, коров. Незачем придумывать что-то новое, если имеется проверенные веками. «Весьма разумное рассуждение, дорогая Эйвиль». «Вы?» — вздрогнула упырица. «Я все сделала?» «Верный Эйвиль нет нужды бояться. Ты все сделала, как подобает, и даже лучше. Хедин и Ракот здесь, в пределах виала и с ними шестеро тех, кого принято называть молодыми богами». «Ямерт и его сородище, Великолепная добыча, Ивиль!» «Но я ничего не сделала, чтобы Ямерт...» «Неважно, Ивиль. Ты привела Судохедина с Ракотом. Молодые боги, оказывается, следовали за ними по пятам. Все, как мы и рассчитывали. Осталось последнее. Требуется лишь немного подождать». «Позволено ли будет мне узнать чего?»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 «Просто, познавший тьму, победил всех, и магов своего поколения, и чародеев, брандеи и молодых богов, и... и... и даже вас, дальние. Он придумал, как остановить неназываемого, я не считаю его легкой добычей. Можешь не сомневаться, верно, Эйвиль, мы думаем точно так же. Хедин и его брат повелевают могущественными силами, мы понимаем, чем рискуем».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 Зачастую, даже не подозревая, что все их усилили часть куда больше игры. Ловушка имеет множество уровней. 999 раз хедин с ракотом могут избегнуть западни, однако на тысячном они совершат таки ошибку. А если не совершат, упорствовала вампирша. Совершат, верная Виль!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 Один очень глупый человек, мнящий себя магом, некромантом и прочее, прочее, прочее, довершает наш план в Эвиале. Последняя преграда, еще сдерживающая спасителя, падет в считанные мгновения. После этого ты, верно, увидишь поистине невообразимое зрелище. Зрелище, что заставит померкнуть даже давнюю битву за Хеденсей».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 Повороненной глобали прошла мгновенная дрожь от полюса до полюса. Один очень глупый человек довершает наш план в Ивиале. Впереди только мрак, за спиной полыхание молний. Восемь стремительных живых стрел отвесно падают в нескончаемые провал опрокинутой пирамиды. Бесчисленные ярусы вроде бы сближаются, но никак не могут сойтись. Сколько их уже осталось позади? Тысячи? Десятки тысяч? И сколько труда неведомых рабов ушло на это титаническое строение? Полноте, достроение ли? Семь драконов из последних сил держат строй, с собой закрывая восьмую Аэссоне, на чьей спине сидит, сжавшись в комок, микромант Фесс. Выхвативший глубины темноте виднеется лишь один зеленоватый огонек, падающее тело Солодорца. Пораженный в спину магическим клинком, великий маг, тем не менее, еще жив —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 «Долго ли еще, некромант?» Это Чаргас. Драконы едва держатся, все изранены за каждым кровавый шлейф. А пирамида все не кончается, и несчастливые ярусы продолжают изрыгать пламя в дерзкую кучку вторгнувшихся. «Долго ли еще, некромант? Ха -ха, хотел бы я сам найти ответ!» Аркинский ключ в руке. Тело Саладорца совсем рядом. Темная шестеро. Не пора ли вам вспомнить о нашем уговоре? Нужные слова сами выстраиваются в сознании. Ведь опрокинутая пирамида не Где-то она обязана перейти в черную яму. Где-то впереди обязан ждать у корон с остальными пятью сородичами. Кто может положить предел бесконечному? Тот, кто скажет все. А прокинутая пирамида и черная яма, они едины. Где кончается одно и начинается другое, зависит только от тебя. «Давай, папа, давай!» — вижит Аэсанне. Но Корон сказал призвать темную шестерку лишь в момент величайшей нужды, когда враг уже почти одержит верх.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 «Настигни его, рыся!» — драконица застонала. Некроманду почудилось, он слышит треск ее рвущихся мускулов. Однако она таки вырвалась вперед, оставив позади прикрывавших ее остальных драконов. Фес потянулся еще и еще. Пальцы вцепились в край одеяния Солодорца. Подтянуть неожиданно тяжелое тело ближе, ближе, ближе! Крикая сонэ, слепящие плеть молнии, невидимые когти впились фессу в щеку, разодрали плоть и сорвались. Тьма, свет. Он режет плотно сжатые веки, словно нож рыбака, раздвигающего створки раковины жемчужницы. Отец! Безмолвный крик. Есть опора, он садится.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 «За пределами очерченного круга?» «Очерченного кем?» «Самим авангаром «Не мог такой мастер не позаботиться о пути, отходы на случай, если невероятное стечение обстоятельств приведет его к поражению?» «Ведь даже зачарованное оружие, знать бы чье, пронзив великого мага насквозь, не добило его?» «Но сейчас Саладори валяется разорванной тряпичной куклой».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 Огонь охватывает неподвижное тело Солодорца, однако рыжие языки тотчас же опадают, словно втягиваясь под изодранные и окровавленные одежды великого мага. «Стой!» — кричит Фес, поняв, в чем дело, но уже поздно. «Какой все-таки молодец!» — невольно думает некромант, видя, как тело Венгара медленно выпрямляется. «Это надо уметь так составить заклятие!»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 Голова медленно повернулась, послышался жуткий скрип. Словно ожили и пришли в движение древние-предревние мельничные жернова. Фэсу, показалось, серый полумглей недолгое ошибиться, или с шеи ивиальского мага осыпаются черно обугленной чешуйки. — Папа, прости. — Забудь, дочка. Фэс не отрывал взгляда от Эвенгара. Тот повел плечами, бедрами, словно проверяя, как все работает в которой уже раз ожившем теле. — Что ты стоишь, папа? — Ах, рыся, нетерпеливая драконица. — Забыл поблагодарить тебя, юная сонне, Черные губы солодорца разомкнулись. Слова он выговаривал глухо, но разборчиво и без тени глумления. —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 Истончившаяся рука потянулась к фэссу скрючившиеся пальцы чуть разошлись. Вторую половинку Аркинского ключа, будь так и любезен. Некромант, не ясыть Зачем она тебе, Солодорец? У тебя то, что откроет путь сущности на восток. Она и так поглотит весь Ивиал. Для чего тебе вторая? Усмешка и со щек венгара осыпается черный пепел. «Эх, бедный мой неясыть! Да и Нур так и не научил тебя мыслить абстрактными категориями. А может, как раз и научил думать только ими? Если барьер отгораживает сущность от тех, кто обитает в ивиале, то как они сольются с ней, если преграда станет их отбрасывать?»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 — Обрати его лучше на того, кто так ловко. Меч промеж лопаток тебе вогнал. прозвенел голосок рыси, ее человеческий голос. Жемчужно-волосая девчонка, нет, уже девушка, худая, стремительная, чем-то и впрямь напоминающая хищную рысь, застыла рядом с Фессом, деловито выставив перед собой легкий клинок, саблю, полученную от гномов пика судеб.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 Устраивай тут с тобой скачки, и фейерверк и не входит в мои намерения. А чего тебе боятся, если даже мой пламень не может повредить неуязвимому Эвенгару? Опередила Фесса драконица. Чего мне боятся? Эхом откликнулся чародей. Видишь ли он неистовые соне. Всякий план имеет запас прочности. У моего таковой почти исчерпан. Да, я не учел появление врага с таким оружием. Не допускал мысли о том, что подобное вообще существует. Что поделать, даже великие умы, к коим я себя отношу, думаю, ты не станешь спорить, не обладают всезнанием. Это прерогатива Бога, настоящего Бога, а не тех кукол, что правят сейчас мирозданием и даже не спасителя.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 — Хорошо же. Ты увидишь, что такое венгар Солодорский. И я выпью твою жизнь, твою самость и сущность твоей драконицы. Я выпью тоже. Смотри и дрожи. — Их! — рысь метнулась к волшебнику, размахивая саблей. Лезвие врезалось в выставленный локоть чародея, просекло обугленную плоть и завязло в кости — И венгар дернул рукой, но эфес клинка так и остался в ладони у рыси. Драконица крепко стояла на ногах, успев пнуть и мага в ребра. Хруст и треск, словно там все переломалось. Чародея захрипел, вцепился себе в шею, словно пытаясь разодрать горло. Сабля рыси наконец вывернулась из ее пальцев.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 что ты этому противопоставишь и это все на что ты способен саладорец здесь в глубине прокинутой пирамиды хватает свободно текущей силы есть где почерпануть есть из чего сплести заклятие ну ка попробуем для начала вот это главное чтобы саладорец клюнул и втянулся широкий взмах С ладони некроманта срывается множество летающих черепов. В глазницах пылает пламя, огромные челюсти клацают. Десяток, другое, сотня. Саладорца погребает под собой целая груда оживших черепов. Клыки впиваются в обгорелую плоть, чародея рвут. Ивенгар вопит, опрокидывается на спину, катается, словно человек, сбивающий пламя с одежды. Черепа трещаты, и лопаются, рассыпаясь с желтой костяной трухой. Каждый раздробленный отзывается острой болью в груди некроманта. Солодорец с трудом поднимается. Вернее, пытается подняться, потому что некромант, едва разогнувшись, со всей силой бьет сапогом прямо в лицо чародея. Пита попадает в цель, скула ломается, нос сворачивается на сторону. Уцелевшие черепа вгрызаются в Эвенгара, словно голодные псы в брошенную им кость. Удар опрокидывает на земь. Руки чародея раскинуты, черепа, словно крысы, вцепились в них, прижимая к темному камню, не давая Эвиальскому магу подняться. — Что-то все слишком просто, — успел подумать Фэс. Наверное, это его и спасло. Некромант инстинктивно выставил защиту, простой отражающее заклятие. Однако этого оказалось достаточно. Видно, здесь и впрямь не действуют многие законы. Что его ударило, Кэр не понял, не успел даже разглядеть. Дергающийся и хрипящий лодорец вроде бы не пошевелил и пальцем. Заклинание у него сплелось само по себе. Сверкание и блеск возле самых глаз...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 Не повтори его ошибки, Фэс. Ты? Я, некромант. Прости, но у тебя совсем не осталось времени. Я понял твою идею, сказал Фэс, сжимая левой ладонью заветный шестигранник. Ты долго намекала мне, но я оказался не из тех, что схватывают слету. Впрочем, еще не поздно все исправить. «Папа!» — рыся приподнялась, лицо окровавлено, словно она расшилась, о невидимый пол. «Нет, папа!» «Все будет хорошо, девочка. Мне следовало поступить так давным-давно. Незачем цепляться за ушедшее. Я был просто молодым идиотом, переступавшим через чужие жизни. Те двое девчонок, походи, убитых в Мелине, еще в пору службы у патриарха Хеона,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 Пальцы некроманта судорожно сжимает шестигранник, и ФС радуется знакомой боли. С хрипом, натугой, едва-едва, но ему удается сделать вдох. алые мерцание в глазах исчезает, и некромант видит, как черный туман постепенно начинает стягиваться к нему, заключая в подобие кокона. И вот уже некромант на ногах. Он стоит на знакомом пороге черной башни. А прямо в лицо ему улыбается знакомый карлик Паури по имени Глефа. — Ты опять здесь? — Я-то да. А вот не забыл ли ты о Солодорце? — Кто ты? — Она сама или ты ее доверенный посланник? — Ни то и ни другое, — покачал уродливой головой Паури. — Всего лишь твое собственное отражение в идеально черном зеркале. «Больше ничего не скажу. Лишь только помогу. В одном последнем деле...» «Да ты входи, входи. Время здесь идет по-своему, но медлить тоже нельзя». За порогом некромантов встретили голые стены. Там, где раньше возвышалась величественная эклипсидра, колыхалась темнота, словно занавес под ветром. И сама башня, твердыня западной тьмы... Предстала мягкой, податливой, словно глина в руках мастера. Этот мастер ты, Кэрла Эда. Пришла пора, спокойно кивает Карлик, и на всякий случай уточняет. Это не я тебе говорю, это ты сам себе. Фес встряхивается. Сила возведенной им башни наваливается на плечи, трещат суставы и кости, лопается кожа. «Преображение». Итлау называл его облик «чертом». Потом был могучий зверь наподобие вепря, что теперь нельзя победить одним умением или восполнимой жертвой схватки вселенских сил, где с одной стороны продавшие собственное естество, такие как «Солодорец»,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 Не вдохнуть ароматы ее несравненной стрипни. И нет нужды отмахиваться от трои четвероюродных племянниц Клары Хюмель. «Встань единик, Романт. «Да», — отвечает Кэр Эда, виде перед собой печально улыбающегося отца. Чудовищные когти клацают о пол.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 «Ничего не меняется. Время по-прежнему в моей власти. я могу даже осмотреться». За спиной Фесса черная башня, но не тонкий стилет, а лишь один кругляш основания, первого этажа, выше, пустота. «Все правильно. Жертвенный путь еще не пройден до конца, искупление не достигнуто». Вдали мерцают огоньки, там время, похоже, не остановилось. Чувствуется движение, мелькание и мельтешение. Словно огромный полчища муравьев со всех ног торопятся к приманке. «Зомби? Мертвые воины Империи Клешней? Хватит!» Вдоль спинного хребта прокатывается последняя волна боли, прокатывается и замирает. Когтистая лапа новосотворенного дракона занесена над Эвиальским магом. — Ну же, рази, рази, фэс, раз уж ты принял эту участь!